Речь отличительная черта человечества. Язык позволяет нам строить серьёзные отношения и развитые общества, учиться и учить других. Мы пользуемся речью и наедине с собой, обсуждаем сами с собой ситуации хорошие и плохие. Внутри звучит тихий голос. Это наш вдохновитель или критик? Психологи и ученые называют этот голос внутренним диалогом, который формирует отношение человека с самим собой. Каждый может использовать его, чтобы посмотреть на свой опыт со стороны, то есть обдумать свою жизнь. В каком-то смысле, когда мы ведем диалог с собой, то пытаемся посмотреть на вещи более объективно. В мире, который так благоволит к ранним цветам, Этот уровень объективности может быть исключительно полезен поздним цветам. Он помогает нам преодолеть негативные послания общества, которые мы получаем от семьи, друзей и окружающих. Диалог с самим собой часто считают эксцентричной прихотью, но учёные обнаружили, что он оказывает влияние на процесс познания, поведения и производительность. В позитивном ключе он помогает нам управлять эмоциями, мыслями и силами. Благодаря внутреннему диалогу повышается уверенность в себе, мы становимся более уравновешенными и сосредоточенными на цели. Помните, как в детской книжке маленький паровозик говорил: "Я думаю, я могу. Я думаю, я могу". И это действительно работало. Уменьшало сомнения, повышало уверенность и производительность в реальном мире. Вам может показаться странным, но самомотивация путём внутреннего диалога в позитивном ключе по-настоящему работает. Даже желательный внутренний диалог и его взаимосвязь с самоуверенностью сейчас привлекают особое внимание спортивных психологов. Антонис Хацагиаргиадис и его коллеги из университета Фиссалии в Греции изучали проблемы вотерполистов и то, как внутренний диалог улучшает точность и дальность броска. Игроки, которые применяли мотивирующий внутренний диалог, значительно повысили свои показатели. В целом, результаты исследования показывают, что мотивирующий внутренний диалог существенно укрепляет и уверенность в себе, и производительность. Это подтверждает предположение, высказанное Бандурой о том, что уверенный в себе человек демонстрирует более высокие достижения. Каким бы ни было наше мастерство в том или ином деле, внутренний диалог помогает повысить уровень навыков и уверенность в себе. Во многих областях, не только в спорте, но и в управлении, психологии, образовании и других обнаружены доказательства силы этого диалога. Он совершенствует мастерство при выполнении самых разных задач: от метания дротиков и мечей до прыжков с шестом и поднятия штанги. Внутренний диалог помогает начинающим писателям и маститым бизнесменам уверенно и настойчиво бороться с проблемами. Я лично могу подтвердить силу внутреннего диалога. Когда я учился управлять самолётом, у меня получалось намного лучше, если я разговаривал сам с собой во время манёвров. Скажем, когда выполнял поворот на 45 градусов, не теряя высоты, или садился при боковом ветре. На экзамене на получение лицензии частного пилота меня похвалили за этот внутренний диалог и назвали его показателем ситуационной ориентации. Он определённо помогал мне сосредоточиться на задании. Имеет значение даже то, как мы относимся к себе. Этан Кросс, директор лаборатории по изучению самоконтроля и эмоций при Мичиганском университете, обнаружил, что люди, которые обращаются к себе во втором лице по имени или местоимением, лучше справляются со стрессовыми ситуациями, чем те, кто использует местоимение первого лица я. Крос провёл эксперимент. Он спровоцировал стресс у участников, попросив их всего за 5 минут подготовить речь и выступить перед судейским жюри. Для облегчения волнения половину участников попросили разговаривать с собой в первом лице: "Почему я так боюсь?" Другая половина должна была обращаться к себе по имени или во втором лице: "Почему Кэтти так боится? Почему ты так боишься?" После того, как каждый участник произнёс речь, всех попросили оценить, насколько сильно они стеснялись. Те, кто обращался к себе по имени, испытывали не только меньше стеснения, но и говорили увереннее и убедительнее тех, кто обращался к себе в первом лице. Как полагает Крос, когда люди думают о себе как о другом человеке, это позволяет им создать объективную и полезную обратную связь. Причина в том, что они смотрели на себя со стороны. Одна из причин, почему мы можем давать советы другим, заключается в том, что мы не погрязли в их проблемах, объясняет Кросс. Мы можем более трезво рассуждать, потому что смотрим на ту или иную ситуацию со стороны. обращаясь к себе во втором или третьем лице, мы рассматриваем себя как другого человека, и это позволяет нам давать себе более объективные советы. Совет: если вы измучены, устали, и вам нужна мотивационная речь, прочитайте её, обращаясь к себе во втором или третьем лице. Это поможет вам взглянуть на проблему с логической и объективной точки зрения, лишённой эмоций и предвзятости. Позньим цветам очень необходима уверенность в себе, и здесь мотивационная сила речи не ограничивается внутренним диалогом. Важным становится и то, как мы общаемся с другими, с родителями, партнёрами или коллегами. Словесное внушение поможет поверить что теперь вы успешно справитесь с заданием, которое вызывало такие затруднения в прошлом. Когда нас убеждают, что мы обладаем достаточными способностями, чтобы справиться в сложной ситуации, то мы прикладываем гораздо больше усилий. Убеждённость усиливает уверенность в себе, считает Бандура, а также заставляет упорно добиваться успеха. Благодаря убеждённости люди развивают в себе нужные навыки и самоуверенность. С другой стороны, негативная обратная связь может ослабить и без того скромную уверенность в себе. Чтобы такой человек мог разорвать так называемый замкнутый круг, Бандура предлагает избегать негативного подкрепления или внушения себе идеи, что задание легкое. Это еще раз доказывает то, что мы уже знаем. Слова очень важны. Вместо того, чтобы сказать позднему цветку «смех», Это не высшая математика, убедите его. Да, задание непростое, но ты справишься. Не говорите себе: "Я сейчас ужасно подавлен". Обратитесь к себе так: "Алекс, у тебя есть всё, чтобы это сделать". И вот почему. Эти простые лингвистические приёмы помогут поздним цветам и всем остальным тоже существенно продвинуться в деле приобретения уверенности. Есть одна оговорка. Словесное поощрение не означает, что вы всё время должны быть для себя оптимистичным вдохновителем. Одно дело рассматривать ситуацию позитивно и конструктивно, другое внушать себе нереальные убеждения и ожидания. Не следует сбрасывать со счетов ошибки и провалы. Наоборот, стоит рассматривать их как поводы для размышления и обучения. Чтобы извлечь максимальную пользу из внутреннего диалога или любого другого словесного поощрения, нужно придумать такие утверждения, которые будут поддерживать истинные представления о себе. Нелепые позитивные утверждения могут вызвать разочарование и уменьшить уверенность. Как же найти нужный баланс между вдохновением и реальностью? Когда вы помогаете преодолевать неуверенность себе или вашим близким поздним цветам, найдите нужные слова или интонации. Для этого используют приём, который психологи называют сменой восприятия или обрамлением.